— А до утра, — спросил отец Рулье, — что вы будете делать с письмом? — Оно останется у меня. Я буду работать всю ночь. Лоенца услышала, как мужчины спустились по лестнице, ведущей к выходу, и воспользовалась этим, чтобы покинуть чулан. Письмо, которое ее муж положил в карман своего костюма, надо было заполучить любой ценой, но как это сделать? На лестнице. Она встретила Джузеппе, сказавшего, что отправляется к аптекарю в кампо де фиори Потом из кухни вышла служанка и попросила немного денег на покупку свечей. — Надо будет приглядеть на кухне, — сказала девушка. — Я достала вино и накрыла стол к ужину, но мне не хотелось бы, чтобы поросенок на вертеле подгорел. «Я пригляжу за ним. Идите спокойно». Когда служанка ушла, Лоренцо посмотрела на блюдо, расставленное на столе. Вдруг ей в голову пришла мысль. Взяв агарок свечи, она зажгла его и быстро спустилась в погреб. Через несколько секунд она вернулась и подошла к столу. Несколько мгновений она колебалась. Но тут ее взгляд упал на набожную картинку на стене, изображавшую ангела, изгоняющего демона. Она быстро высыпала в кувшин с вином, содержимое маленького пузырька, который держала в руке и взболтала кувшин. Осторожно она попробовала вино и не почувствовала никакого привкуса. Вино слегка помутнело, потом вновь обрело прозрачность. Когда через несколько мгновений вернулась служанка, она застала хозяйку, важно поворачивающую вертел, поджаривая поросенка. Было уже далеко за полночь, когда Лоренцо осторожно спустилась по лестнице. Тишина была абсолютная, темнота полная. Подойдя к двери погреба, она на ощупь открыла ее и какое-то время прислушивалась. Ни один звук не доносился из подвала, свет из которого немного освещал винтовую лестницу. Ее голые ступни не могли выдать ее на холодном каменном полу. Она спустилась на несколько ступенек, услышала эхо звонкого храпа и, окончательно успокоившись, завершила спуск. Посреди лаборатории, рядом с почти погашей печью, Джузеппе глубоко спал, сидя за столом, положив руки на голову. Лоренца быстро подошла к нему и дрожащими руками исследовала содержимое его карманов. Наконец она нашла то, что искала — большой конверт, адресованный президенту Конституционного собрания в Париже. С возгласом радости она засунула его в свой корсаж, бегом поднялась по лестнице, оделась, чтобы выйти из дому. Передумав, она сначала направилась на кухню. Там она стала искать кувшин, в котором, как она помнила, еще оставалось немного вина после ужина. Но служанка, вероятно, допила эту реликвию. Пустой и вымытый кувшин стоял на своем обычном месте. Совершенно успокоенная, не боясь больше быть услышанной, Ларенца надвинула капюшон на лицо, закуталась в толстую мантию и вышла в ночь. Когда Калиостро очнулся от тяжелого сна, он не сразу понял, что с ним случилось. Пощупав карман, он понял, что письмо исчезло, его внезапно охватил страх, Промелькнула мысль, что кто-то пробрался ночью в дом. Он кое-как добрался до спальни жены, чтобы узнать, не слышала ли она чего-нибудь. Лоренцо, положив руку под голову, так крепко спала, что у него не хватило духу разбудить ее. Ему даже ни на мгновение не пришло в голову, что его жена может быть в чем-то виновата. 27 декабря... Папская полиция арестовала Калиостро именем его святейшества папы Пия VI в его доме на площади Фернезе и доставила в замок святого ангела. Маркиза Вивальди, которая находилась в доме, успела скрыться с посланием от своего супруга. Лоренцо также была арестована, но ее лишь отправили в спокойный монастырь чтобы она могла там смиренно вернуться на путь веры и спасения души. У нее не было ни угрызений совести, ни опасений. Процесс, который должен был состояться над ее мужем, только способствовал спасению его души. Что касалось ее, она, наконец, обрела покой. Калиостро по очереди посмотрел на трех одетых во все черное судей и на бумагу, Которую держал в руках самый высокий из них. Это письмо прошептал он. Да, это я его продиктовал. Но как оно попало к вам в руки? Умоляю вас, скажите мне. Он говорил с трудом, уже отупленный долгими месяцами заключения, без воздуха и света, на дне темницы, расположенной ниже уровня Тибра, воды которого проникали в нее во времена разлива. Никто бы не узнал в этом исхудавшем, покрытом лохмотьями пленнике, свалившимися, горящими от лихорадки глазами, великого колдуна с улицы Сен-Клод, чудотворца Европы. Это был всего лишь несчастный, запуганный человек. Губы великого судьи едва шевелились, но пламя свечей вспыхнуло в его тусклых глазах. Нам передала его ваша жена, ваша собственная жена, которая восстала против ваших разрушительных действий, желая спасти свою душу. — Моя... жена? Он, казалось, не понимал и повторял это слово, как будто пытался вникнуть в его смысл. Потом, под скалистыми сводами, он вдруг разразился хохотом хохотом сумасшедшего, который не прекращался и от которого застыла кровь в жилах у солдат охраны за дверью. Он все еще смеялся, когда судьи приговорили его к смерти. Но произошла странная и мало малосоответствующая нравам святой инквизиции вещь. Смертная казнь была заменена калиостро пожизненным заключением. Под влиянием кого? Об этом так никогда не узнали. Как бы там ни было, папская крепость Сан-Лео под Твитербой приняла осужденного. Орлиное гнездо на скалистом утесе, ужасная тюрьма с камерами, кишащими паразитами, которую крестьяне инстинктивно обходили стороной. Калиостро держали там в тайне. В таких нечеловеческих условиях, что ум его помрачился, во всяком случае об этом ходили слухи. Темными ночами запоздалые крестьяне, проходя у подножия мрачной крепости, слышали крики, неистовый смех, вопли, а также рыдания в перемешку с женским именем, которое невозможно было разобрать. Тогда они надвигали свои колпаки на глаза И, крестясь с тревогой во взоре, ускоряли шаг. Вернувшись домой, они шептали женам на ухо, чтобы не слышали дети. «Я опять слышал, как кричит сумасшедший колдун!» Жены, в свою очередь, крестились. «Святая Мадонна, когда же он прекратит свои крики?» Крики внезапно прекратились чудесной летней ночью. 23 августа 1795 года. Калиостро, Мак колдун, утверждавший, что обладает секретом бессмертия и вечной молодости, умер. Но позже, когда солдаты Бонапарта захотели увидеть могилу колдуна и его прах, никто не был в состоянии им их показать. В действительности ли умер Калиостро, Сан-Лео, или же оккультные силы, которые вырвали его из рук палача, еще раз простерлись над ним?